Глава 9. На следующий день, без 10-3, мы все выходим на большую лужайку. Там выстроились в ряд шесть мишеней. Ярко раскрашенные круги как будто насмехаются надо мной. Ну-ка, попади в нас, если тебе кажется, что ты сумеешь. Во время завтрака мне пришлось терпеливо выслушивать бесконечные рассказы о том, чего я лишилась вчера, когда остальные провели просто блистательный вечер с абсолютно неотразимой мисс Маклити, которой хотелось знать все-все-все до капельки о каждой девушке. И теперь это продолжается. «Она сказала мне, что жители графства Пул ведут свой род от самого короля Артура», — восторгается Элизабет. «Джема, она мне рассказала несколько самых прекрасных историй», — вторит ей Энн. «Да, она говорила об Уэльсе и тамошней школе». Они там едва ли не каждую неделю устраивали чайные приемы с танцами и приглашали мужчин. Вздыхает Фелисити. Марти тоже есть что сказать. «Я просто молюсь, чтобы она убедила миссис Найтлинг и у нас устраивает то же самое». «А знаешь, что еще она говорила?» — спрашивает Сесилия. «Нет, не знаю. Меня же там не было». Отвечаю я. Мне становится ужасно жаль себя. «Ох, Джема! «Она ведь и о тебе спрашивала», — говорит Фелисити. «В самом деле?» «Да! Ей хотелось все узнать о тебе». Она, похоже, ничуть не обиделась, что ты назвала ее формалисткой. «Джема, неужели ты так сказала?» Широко раскрывает глаза Элизабет. «Вообще-то не я одна так о ней подумала». напоминая я Фелисити и Энн. Но Фелисити не проймешь подобной ерундой. «Я уверена, вы со временем подружитесь». «А, вон она идет. Мисс Маклити! Мисс Маклити!» «Добрый день, леди. Вижу, все уже готовы». Мисс Маклити шагает через лужайку с истинно королевским видом, на ходу давая нам короткие объяснения, как правильно обращаться с луком. Девушки на перебой добивается ее внимания, прося помочь. А когда мисс Маклити делает показательный выстрел, и ее стрела вонзается точно в центр мишени, все начинают бурно аплодировать, как будто она показала им не меньше, чем путь в рай. первой группе лучниц даются стрелы. «Мисс Маклити!» — слегка встревоженно окликает учительницу Марта. «Мы что же, будем стрелять настоящими стрелами?» Она держит стрелу острым металлическим наконечником от себя и смотрит на нее так, словно у нее в руке заряженный пистолет. «Да!» «Разве не лучше было бы взять стрелы с резиновыми наконечниками?» — спрашивает Элизабет. «Ерунда. Вы прекрасно справитесь и с настоящими, если, конечно, не начнете целиться друг в друга. Но кто первый?» Элизабет делает шаг вперед, подходит к линии, обозначенной мелом на сухой траве. Мисс Маклите ласково показывает ей, как правильно встать, как отвести назад локоть. Стрела, опущенная Элизабет, с глухим стуком падает на землю. Однако мисс Маклите заставляет девушку делать все новые попытки, пока наконец не четвертый раз она не попадает в самый край мишени. Отлично, это уже немалый успех. Продолжайте. Кто следующий? Девушки готовы едва ли не подраться, чтобы занять место у миловой линии. Я признаюсь себе, что тоже хочу понравиться мисс Маклите и даю слово постараться ради этого, заставить ее забыть о неловкости первой встречи. Пока мисс Маклите идет вдоль нашего ряда, я мысленно репетирую подходящие варианты подходов к новой учительнице. Как это волнующе, мисс Маклите Я так давно хотела стать настоящей лучницей! Как умно с вашей стороны, мисс Маклите подумать о нас. Мне так нравится ваш костюм, мисс Маклите Это просто воплощение прекрасного вкуса. Мисс Дуэл! «Вы меня слышите?» Мис Маклити уже рядом со мной. «Да, разумеется!» — отвечаю я. Я нервно беру в руки лук и стрелу и становлюсь на линию выстрела. Лук оказался куда тяжелее, чем я предполагала. Он вынуждает меня согнуться. «Вам необходимо исправить положение тела, мисс Дойл. Выпрямитесь как следует. Не сутультесь. Вот так. Отведите плечи назад». А теперь натягивайте тетиву как можно сильнее. Я изо всех сил натягиваю тетиву, пока мне не приходится с чем-то вроде хрюка не отпустить ее. Но стрела улетает не слишком далеко. Она коротко, жалобно взмывает в воздухе и падает на землю. «Вы должны целиться повыше, мис Дойл», — говорит мис Маклити. «Поднимите стрелу. Повторим еще раз». Моя стрела покрылась грязным мокрым снегом. А вокруг рушатся на землю и другие стрелы, кроме стрел Фелисити. Ее выстрелы каким-то образом почти каждый раз поражают цель. Вот, подняла! говорю я, хотя это и без слов очевидно, и улыбаюсь, но мис не отвечает на мою улыбку. Ну же, Джема, пусти в ход свое обаяние. Спроси ее о чем-нибудь. Откуда вы родом, мис Маклити? «Вы же не англичанка?» — говорю я, пытаясь завязать беседу. «Полагаю, можно сказать, что я гражданка мира. Так, давайте начнем сначала». Я пытаюсь приладить стрелу к луку. Она что-то не жаждет ложиться на место. А Я родилась в Бомбее. В Бомбее уж слишком жарко. Я едва могла дышать, пока была там. «Вам приходилось бывать в Бомбее?» «Да, недолго». Я навещала там друзей. Локо держите поближе к боку. Может быть, я знакома с вашими друзьями? Предполагаю я, надеюсь, все-таки завоевать хорошие отношения новой учительницы. Вы знакомы с Варчалдами? Тише, мисс Дойл. Довольно разговоров. Сосредоточьтесь на мишени. Да, мисс Маклите. Я опускаю стрелу. Она летит в мокрую траву. О, это уже гораздо лучше. Просто вы заколебались не вовремя. Вы должны наносить удар без малейших сомнений. Видеть цель, объект вашего внимания и ничего больше. Я вижу цель, — нетерпеливо отвечаю я. Просто я не могу в нее попасть. Может, вам хочется уйти с видом оскорбленной гордости? Или вы предпочтёте тренироваться, пока не справитесь с задачей? Сесилия. Видя, что учительница недовольна мной, сияет улыбкой. Я снова поднимаю лук. Я не собираюсь уходить. Бормочу я себе под нос. Мисс Маклитти кладет пальцы на мою руку. «Так, очень хорошо. А теперь сосредоточьтесь, мисс Дойл. Не обращайте внимания ни на что. Прислушивайтесь только к себе, к своему дыханию. Смотрите на центр мишени» пока не перестанете видеть его вообще. Пока вы и эта мишень не сольётесь воедино, и никакого центра просто не останется. От моего дыхания в воздух вылетают маленькие белые облачка. Я стараюсь думать только о мишени, но мой ум неспокоен. Когда она была в Индии? Кого она там навещала? Любит ли она Индию? И почему я ей не нравлюсь? Я таращусь в центр мишени, пока она не расправляется у меня перед глазами. Смотреть только на цель. Никаких колебаний. Пока центр не исчезнет. Стрела взвивается в воздух с резким свистящим звуком. Она вонзается в нижнюю часть мишени и замирает, дрожа. «Гораздо лучше», — кивает мисс Маклити. Справа от меня Фелисити стреляет, выдергивает стрелу из мишени, снова стреляет и каждый раз с безупречной точностью. Остальные девушки восторженно наблюдают за ней. Фелисити сияет, как какая-нибудь принцесса воинственного племени. «Блестящая мисс Уоррингтон, вы очень сильны. Я восхищаюсь вашей силой. Как вы думаете, почему вам удается так отлично стрелять?» «Потому что я обучала охотница в сферах», — думаю я. «Потому что я намерена побеждать», — серьезно отвечает Фелисити. «Хорошо сказано, мисс Уоррингтон». Мисс Маклитти шагает через лужайку, собирая стрелы, вонзившиеся в землю и в нижние части мишеней, и одновременно обращается ко всем нам. «Леди, вы не должны колебаться, желая достичь чего бы то ни было. То, чего вы хотите, может стать вашим, но вы должны прежде всего понять, чего именно вы желаете». «Я не хочу быть лучницей!» — тихонько скулит Сесилия. «У меня руки болят!» А мисс Маклитти продолжает свою лекцию. «Пусть мисс Уоррингтон станет примером для всех нас!» «Вот отлично!» — бормочу я. «Она хочет, чтобы я стала похожей на Фелисити?» «Сплошная жажда действий и никаких мыслей?» Разозлившись, я вскидываю лук и пускаю стрелу. «Джема!» — скрикивает Энн. Подавшись порыву, я не замечаю, что между мной и мишенью проходит мис Маклити, но она стремительным, как молния движением, скидывает руку и подставляет ладонь под стрелу, которая иначе угодила бы ей в голову, и вскрикивает от боли. Кровь заливает белую перчатку. Девушки роняют стрелы и луки и мчатся на помощь. Я тупо тащусь следом за ними. Мис Маклити опустилась на землю и стягивает перчатку. В её ладони аккуратная дырка. Она не глубокая, но сильно кровоточит. «Дайте ей носовой платок!» — кричит кто-то. Я предлагаю свой. Мисс Маклити берет его, окидывая меня холодным злым взглядом. «Я... мне очень жаль!» — запинаясь, выговариваю я. «Я вас не заметила». «А вы вообще что-нибудь замечаете, мисс Дойл?» — спрашивает мисс Маклити, морщась. «Может, лучше позвать миссис Найтвинг?» — спрашивает Фелисити, поворачиваясь ко мне спиной. смогли те пристально смотрит на меня. «Нет, не надо. Продолжайте тренироваться. Мисс Дойл сама поможет мне перевязать рану. В наказание». «Да, конечно», — растерянно отвечаю я, помогая ей подняться. Мы молча уходим с служайки. Когда мы добираемся до школы, Мисс Маклети заставляет меня пойти к Бригит и взять бинты. А Бригит, конечно же, не может удержаться от того, чтобы высказаться на всю катушку по поводу божьего наказания за то, что мисс Маклети вздумала учить нас чему-то столь противоестественному, как стрельба из лука. Она должна вас учить вышивать да еще рисовать симпатичные цветочки акварельными красками. Вот что я скажу, если меня спросят. Хотя никто и не думает спрашивать бедную Бригит. И очень даже жаль, что это так. «Вот вам бинты. Не забудьте. Надо крепко затягивать». Держа в руках все нужное для перевязки, я спешу к мис Маклите. Она вымыла руку и промокает ее чайным полотенцем. «Я принесла бинты», — говорю я, подавая ей сверток. «Я просто не знаю, что делать дальше. Мис Маклите смотрит на меня так, словно перед ней стоит какая-то сельская идиотка». «Мне нужно, чтобы вы перевязали рану, мисс Дойл». «Да, конечно», — киваю я. «Вот только мне очень жаль, но, боюсь, мне никогда прежде не...», не Мисс теперь перебивает меня. «Наложите конец бинта на рану, а потом аккуратно обматывайте его вокруг кисти. Вот и все. Так, теперь перекрестите бинты снова...» «Ох!» Я слишком сильно нажала на ранку. «Простите!» «Ух, простите!» — восклицаю я. Я продолжаю обматывать ее руку бинтом, пока он не заканчивается. «А теперь, мисс Дойл, не будете ли вы любезны принести мне другую перчатку, чтобы заменить испорченную? Перчатки лежат в моем платяном шкафу, в верхнем ящике справа. Распоряжается мисс Маклити. Только не тратьте время зря, мисс Дойл. Урок должен продолжаться». Мне кажется очень странным пройти забитую толстым сукном дверь, отделяющую коридор, где находится комната учителей. Я чувствую себя так, будто незаконно вторгаюсь в священные земли. Комната мисс Маклити, скромная и аккуратная. Я открываю тяжелые дверцы большого шкафа красного дерева и нахожу правый верхний ящик. Перчатки лежат там, как и сказала учительница. Они уложены в безупречный ряд. Выстроились как солдаты. Я беру то, что нужно, и еще раз окидываю взглядом комнату, надеясь найти ключ к разгадке тайны нашей новой преподавательницы. Особо примечательным мне представляется почти полное отсутствие вещей. Ничего личного. Ничего такого, что могло бы рассказать хоть немножко о мисс Маклите. В гардеробе висят хорошо сшитые костюмы, блузки и юбки. Все серого, черного и коричневого цветов. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание. На тумбочке у кровати лежат две книги. Одна из них — Библия. Вторая — сборник стихов лорда Байрона. Ни единой фотографии родных или друзей. Никаких картин, рисунков. Что очень странно для художницы. Как будто мис явилась ниоткуда и никому и ничему не принадлежит. Я уже собираюсь выйти, когда замечаю это. Дорожную сумку, которая мис пожелала сама отнести наверх, у ночь приезда в школу Спенс. Сумка стояла под кроватью. Я не должна этого делать. Это будет уж слишком неправильно. Я тихо прикрываю дверь комнаты и вытаскиваю сумку из укрытия. На сумке имеется замочек. Скорее всего, он заперт, так что на том все и кончится. Мои дрожащие пальцы касаются замка, и он открывается. К моему удивлению, без усилий. Внутри я вижу совсем немногое. Рекламка книжного магазина «Золотой рассвет» в Лондоне. Странное золотое кольцо с синей эмалью. Две змеи, обернувшиеся вокруг ленты. Почтовая бумага и несколько карандашей. Листок бумаги падает на пол и залетает под кровать. В ужасе я опускаюсь на четвереньки, чтобы достать улетевшую бумажку. Я засовываю руку под подзор, вытаскиваю листок. На нем я вижу список. Академия для девушек «Мисс Фэроу. Маккензи. Школа для девушек в Шотландии. Королевский колледж Святой Виктории. Академия Спенс. Все названия зачеркнуты, кроме школы Спенс. Я кладу листок в сумку как можно более аккуратно, надеюсь, что ничто не выдаст постороннего вторжения, и ставлю сумку обратно под кровать, стараясь двигаться бесшумно. «Если вы считаете, что это и значит поворачиваться побыстрее, мисс Дойл», «Мне бы не хотелось увидеть, как выглядит ваша неторопливость», — выговаривает мне мисс Маклити, когда я возвращаюсь. «Теперь я уже не думаю, что мы с мисс Маклити сможем подружиться». Она быстро натягивает свежую пару перчаток, поморщившись, когда перчатка касается бинта на раненной руке. «Извините», — бормочу я. «Ну, впредь постарайтесь быть осторожнее, мисс Дойл», — резко произносит мисс Маклити. Все с тем же странным акцентом. Да, мис Маклити, киваю я не в силах сдержать зевок. Учительница сердито щурится, видя подобную грубость. Простите, пожалуйста, я плохо спала этой ночью. Все, что вам нужно, так это побольше движения. Движение на свежем воздухе прекрасное средство для укрепления здоровья и сна. В школе святой Виктории я всегда требовала, чтобы мои девочки гуляли и дышали морским воздухом, невзирая на погоду. Если шел дождь, мы надевали макинтоши. Если шел снег, мы надевали теплые пальто. Ну а теперь вернемся на лужайку, если вы не против. Похоже, мисс Маклити полностью лишена многих чувств, в том числе и чувства юмора. А я оказалась последней в очереди на место ее любимых учениц. Мне вдруг подумалось, что рождественские каникулы настанут еще. Очень не скоро.